Что касается государственных доходов, то в них соблюдается такой порядок. Прежде всего, императорские имущества поступают в ведомство, называемое дворцовым. Это ведомство возглавляет дворецкий, который решает дела вместе с двумя дьяками. Кроме того, страна поделена на пять ведомств, называемых четвертями. В эти ведомства поступают обычные доходы. Сверх того есть другое ведомство, называемое Большой Приход. Это ведомство контролирует сказанные четверти, а если вводятся экстраординарные налоги, то они также поступают в сказанный приход. Доход императора, кроме его домена, состоит в талии, которую должны выплачивать не только города, но также все крестьяне, не исключая наследных земель родственников государя. Затем в налогах и пошлинах на всякого рода товары и на кабаки, где продают водку, мёд и ячменное пиво, так как во всей России их могут продавать только те, кто взял на откуп кабаки в каждом городе либо деревне. Затем в налогах на меха, воск и другие товары. Императорские имущества состоят большей частью в жизненных припасах, именно в хлебе, водке, мёде, дичи, мясе, птице, фруктах и всем прочим, необходимым для кухни и кладовой. Несмотря на это, и все по отдельности обложено налогом по самой высокой цене. И у тех, кто живет в отдалении от города, все берут деньгами. Многие даже обложены денежным налогом. Именно каждая выць, содержащая 7 или восемь десятин пахотной земли, смотря по местонахождению. Десятина представляет собой земельный участок, на котором можно посеять две четверти зерна, то есть все равно, что арпан земли. И платят за это ежегодно 10, 12, 15 рублей, даже до 20 рублей в зависимости от плодородия земли. Поскольку 1 рубль составляет около 6 ливров 12 солей, то ежегодно собирается большая сумма, так что в этом ведомстве оказывается наличных денег до 120 тысяч, даже до 150 тысяч рублей ежегодно в зависимости от расходов и издержек на иностранных послов и прочих экстраординарных расходов, лежащих на этом ведомстве. Кроме того, наличные деньги остаются в некоторых из пяти четвертей, например, в Казанской и Новой четверти, после произведения всех расходов, так как именно из них оплачиваются всякие пенсии и жалования большинству военнослужащих, до 80 тысяч рублей, и в остальных от 40 до 60 тысяч рублей. Сверх того, в большом приходе, куда кроме экстраординарного налога, который по приказу императора сводят со всей страны в город Москву, идет и много других случайных доходов, например, от попавших в опалу имущество которых конфискуется. Пушнины и воск относятся к ведомству, называемому казна, то есть место хранения казны. В это ведомство помещается то, что поступает от приложения печати, именно четверть рубля за каждое запечатанное письмо, и отсюда оплачиваются разнообразные товары для нужд императора. Сверх того, каждое ведомство в провинции доставляет порядочную сумму денег в конце года, так как императору принадлежит десятая часть от всего того, что взимается правосудием. Есть еще два ведомства. Именно одно, называемое «поместный приказ», которое ведает раздачу земель, так как за каждую грамоту нужно дать 2, 3 или 4 рубля, смотря по величине земель, которые получают в держание. Далее, если некто окажется в немилости, то доход от сказанных земель вновь поступает в сказанное ведомство до тех пор, пока император не передаст его кому-нибудь другому. Второе ведомство называется «Конюшенный приказ», то есть ведомство конюшен. Сказанное ведомство – Также поступает много доходов и нерегулярных сборов, так как с каждой лошади, продаваемой в стране, исключая крестьянских, платится около 20 солей за запись, свидетельствующую продажу, чтобы избежать всякой опасности, если будет заявлено, что лошадь была краденая. Большой доход дают лошади, которых татары, называемые «ногайскими», Приводят для продажи в Россию, так как император в первую очередь отбирает десятую часть лошадей, сверх того, с каждой продажной лошади он получает 5% от продавца или покупателя, смотря по договоренности. Через два или три года, когда сказанные десятки лошадей, бывших молодыми лошадьми или жеребятами, вырастут, продают их, что доставляет большую сумму денег, ибо я видел, что за один раз их приводили около 40 тысяч. Они являются два или три раза в год и приводят их больше или меньше, так что нельзя с уверенностью определить доход императора. Все же это весьма богатая страна, так как из нее совсем не вывозят денег, но они ввозятся туда ежегодно в большом количестве, так как все расчеты они производят товарами, которые имеют во множестве, именно разнообразными мехами, воском, салом, коровьей и лошадиной кожей. Другие кожи, крашеные в красный цвет, лен, пеньку, всякого рода веревки, кавиар, то есть икру соленой рыбы, они в большом количестве вывозят в Италию. Далее соленую семгу, много рыбьего жира и других товаров. Что касается хлеба, то хотя его очень много, они не рискуют вывозить его из страны в сторону Ливонии. Сверх того, у них много поташа, льняного семени пряжи и прочих товаров, которые они обменивают или продают, не покупая ничего чужеземного, на наличные деньги. И даже император, если сумма, к примеру, от 4 до 5 тысяч рублей, приказывает платить мехом или воском. У императора есть казна из его сбережений, которой он совсем не притрагивается. Напротив, каждый год туда вкладывается больше или меньше. Кроме этой есть расходная казна, то есть казна, из которой берутся деньги на чрезвычайные расходы. Она полна множеством разнообразных драгоценностей, прежде всего жемчугом, так как в России его носят больше, чем во всей остальной Европе. Я видел в казне по меньшей мере 50 переменных платьев императора, по краям которых вместо позументы были драгоценности, и платья, полностью обшитые жемчугом, и другие, кругом обшитые жемчугом, на фут, на полфута, на четыре пальца. Я видел полдюжины покрывал на кровать, сплошь обшитых жемчугом, и различные другие вещи. Там также есть богатые драгоценности, которые покупают каждый год, помимо тех, что получают от послов, и они остаются в казне. Там есть четыре короны, именно три императорские, и четвертая, та, которой короновались некогда великие князья, не считая той, которую Дмитрий велел изготовить для своей жены императрицы. Она не была закончена, поскольку не в обычае страны короновать жен императоров и великих князей. Дмитрий был в этом первым. Там есть два скипетра и, по крайней мере, две золотых державы, которые я видел, много раз в честь сопровождать Дмитрия под своды, где хранится казна. Они говорят и считают, что к казне относится все, будь то одежда, драгоценности, ткани или деньги. Кроме того, там есть два совершенно целых рога-единорога и один посох, с которым ходят императоры, сделанный из цельного рога-единорога, то есть по длине, так как верхняя поперечина, на которую опираются, сделана из другого рога-единорога. Затем там есть еще одна половина рога-единорога, который повседневно пользуются в медицинских целях. Я видел там еще один золотой посох, но частично полый внутри, из-за тяжести. Там великое множество больших и малых золотых блюд и чаш для питья. Сверх того, бесконечное количество золоченой и незолоченной серебряной посуды, о чем можно судить по следующему рассказу. После избрания Бориса Федоровича, когда он велел армии собраться в Серпухове, как мы упомянули выше, он давал пир на протяжении шести недель, почти ежедневно, всякий раз на десять тысяч человек. По словам тех, кто там присутствовал, им всем подавалось на серебряной посуде, и всем под шатрами. Я видел там полдюжины бочек, сделанных из серебра, который Иван Васильевич приказал отлить из серебряной посуды, взятой им в Ливонии, когда он ее завоевал. Одна из сказанных бочек величиной почти в пол мюида, а другие поменьше. Большое число серебряных тазов, больших и тяжелых, с ручками с обеих сторон, чтобы их носить, обычно четыре человека приносят их полные меда на каждый стол. И, смотря по длине этих столов, три или четыре, больше или меньше, и каждому большие серебряные чаши, чтобы черпать из этих тазов, так как 200 или 300 человек не справились бы, разливая напитки званым на пир. Вся сказанная посуда русской работы. Кроме нее есть множество немецкой, английской, польской, серебряной посуды. Это и подарки государей, полученные через послов, или приобретения, сделанные ради редкостной работы, сверх того в изобилии всякого рода ткани. Именно золотая и серебряная персидская и турецкая парча. Всякого рода бархат, атлас, камка, тафта и другие шелковые ткани. И действительно они нужны в большом количестве, так как все, кто является служить императору, получают свой, как они называют, гостиниц, состоящий из денег и в соответствии со званием «из платья золотой парчи» или такого количества бархата, от ласа, комки и тафты, чтобы шить одежду. Кроме того, когда награждает кого-либо или за военные заслуги, или за что другое, им дарят тоже. Все послы, приезжающие или от татар и нагайцев, или от крымцев, или от какой-нибудь другой азиатской нации, как сами они, так и их люди, тоже получают платья из шелковых тканей, каждый согласно своему званию. Чтобы казна всегда была полна, всех купцов, как иноземных, так и русских, обязывают приносить всякие ткани и другие ценные вещи в казну, а там из них отбирают для императора. Если обнаружится, что они продали или утаили, прежде чем предъявить на 10 или 12 ЭКЮ товаров, то весь остаток конфискуется, хотя бы они уже заплатили пошлину и все налоги. У них нет никаких минералов, кроме железа весьма мягкого, хотя я сомневаюсь, чтобы в столь большой стране не нашлось других ископаемых. Но у них нет никого, кто бы в них разбирался. Из монет употребляются лишь дененги или копейки, стоимостью около 16 турских динье. И московки или деньги стоимостью 8 турских динье. Еще полушки стоимостью четыре денье, монеты из серебра немного более чистого, чем в монетах в восемь реалов. Вышесказанные монеты выплачивают любые суммы, так как иной нет во всей России. Все суммы переводят в рубли по сто денингов стоимостью, как мы уже заметили, около шести ливров двенадцати солей и в половину рубля или четверти рубля. Даже в гривны по 10 денингов и алтыны по 3 денинга стоимостью 4 соли. Иностранные купцы привозят туда много реалов и рейхсталеров, на которых русские выигрывают, так как они покупают их и платят за штуку 12 алтын, что составляет 36 денингов, то есть около 48 солей. Затем перепродают на монетный двор, где их немного очищают и чеканят вышесказанную монету. Реал или по-нашему сорок солей, весит как сорок два денинга. Кроме того, сказанные купцы привозят туда большое количество дукатов, которые продаются и покупаются, как любой товар, и на которых они часто много выигрывают. Я видел, как их покупали по цене до двадцати четырех алтын за штуку, то есть около четырех ливров шестнадцати солей. Я видел также, как их продавали по шестнадцать алтын и по полрубля за штуку, но самая обычная цена — от 18 до 21 алтына А это дороговизна дукатов бывает, когда коронуется или женится император или при крестинах, так как каждый, как мы упомянули выше, спешит поднести какой-либо подарок, а народ объединяется в группы и компании, которые, соперничают друг с другом, преподносят богатые подарки среди которых обычно множество дукатов в серебряных кубках или чашах или на блюдах, покрытых тофтой. Они также поднимаются в цене за несколько дней до Пасхи, так как в это время и неделю после Пасхи они по обычаю навещают друг друга с красными яйцами и целуются, как мы упомянули выше, но, отправляясь навещать знатных и тех, в ком нуждаются, подносят вместе с яйцом какую-нибудь драгоценную вещь – жемчуг или несколько дукатов так как это единственное время в году, когда они осмеливаются принимать, притом это нужно сделать скрытно, так как их обвинят и в это время, если будет принята вещь большей ценности, чем в 10 или 12 рублей. Высшая должность в России — главный смотритель конюшен, его называют конюшем-боярином. Далее тот, кто надзирает за врачами и аптекарями, Его называют аптечным боярином. Далее дворецкий, затем кравчий. Эти четыре должности — главные в Думе. Кроме этих есть еще много разных должностей, как стольник, чашник, стряпчий, пожи и прочие. Императорская гвардия состоит из десяти тысяч стрельцов, проживающих в городе Москве. Это аркебузиры. У них лишь один генерал. Они разделены на приказы, то есть отряды по 500 человек, над которыми стоит голова, по-нашему капитан Каждая сотня человек имеет сотника, и каждые 10 человек — десятника, по-нашему капрала. У них нет ни лейтенантов, ни прапорщиков. Каждый капитан получает, смотря по заслугам, 30, 40 до 60 рублей годового жалования и на тех же основаниях землю, до 300, 400 или 500 четвертей. Четверть равна арпану земли что постоянно подразумевается в этом сочинении. Большинство сотников получают в землю и от 12 до 20 рублей, капралы — до 10 рублей, а стрельцы — 4-5 рублей в год. Помимо этого, каждый ежегодно получает 12 четвертей ржи и столько же ячменя. Когда император выезжает на прогулку хотя бы всего на 6 или 7 верст от города, большинство их едет за ним и на лошадях из конюшен императора. Если их посылают куда-нибудь в армию или в гарнизон, то дают и лошадей. Кормить их назначены слуги. Каждые десять человек имеют телегу, чтобы перевозить припасы. Кроме вышеназванных дворян, проживающих в Москве, избирают в каждом городе знатных дворян, владеющих землями в округе, которых называют «выборные дворяне города», смотря по величине его — 16, 18 и до 20, даже до 30 — которые проживают в городе Москве в продолжении трех лет, затем выбирают других, а этих распускают, что обеспечивает изрядное число кавалерии. Поэтому император редко выезжает, не имея с собой 18 и 20 тысяч всадников, так как все зависящие от двора садятся на коня. Большинство из них по очереди проводят каждую ночь во дворце без всякого оружия. Если нужно встретить какого-нибудь посла, то, смотря по тому, какой почет хочет ему оказать государь, он посылает сказанных стрельцов с аркебузами выстроиться в ряд по одному по обе стороны дороги до его жилья, именно от деревянных или каменных ворот, смотря, как то прикажет император. Затем множество московских и последними названных дворян вместе с первейшими купцами являются весьма богато одевшись, если в том есть нужда, так как это зависит от того, какой почет хотят оказать послу. У каждого есть для этой цели три или четыре перемены платья. Иногда им велят одеться в золотую и серебряную персидскую парчу и высокую шапку из черной лисы, иногда в цветное платье, то есть платье из объяри или шелкового камлота, или алого французского сукна, или какого-нибудь другого красивого тонкого светлого сукна, обложенного золотым галуном и черную шапку, короче, в одежды, которую они называют «чистое платье», и которые представляют собой смешные парадные одеяния. Число знатных людей изменяется в зависимости от оказываемых почестей. Они выходят встречать на расстоянии полета стрелы от города, а некоторые — на четверть лье, куда приводят сказанному послу и его людям лошадей из императорской конюшни для въезда в город и таким образом сопровождают его до жилья, перед которым выставляют охрану, не позволяя входить туда никому, кроме уполномоченных для этого лиц, не даже выходить никому, кто бы не имел около себя стражи чтобы следить, куда он идет, что будет делать и говорить. Для этого назначаются люди, как и для того, чтобы на границе снабжать и отделять их разнообразными необходимыми припасами на средства императора. Не только послы, но любые иностранцы, пребывающие служить императору, каждый в зависимости от звания, наделяются, как в городе Москве, так и в дороге, всеми необходимыми для них и для их лошадей припасами, что называется у них корм, который послам увеличивают или сокращают по приказанию императора. Все снабжение идет из ведомства, называемого «дворцовым», как было замечено выше. Что касается военных, то в первую очередь нужно сказать о воеводах, то есть генералах армии. Их выбирают обычно из думных бояр и окольничьих. Так делают при появлении неприятеля. В противном случае их ежегодно выбирают издумных и московских дворян и посылают на границу татарии, чтобы помешать вторжению скопившихся татар, которые являются временами, чтобы угонять лошадей из гарнизонных пастбищ, и если не встречают сопротивления, то сверх того грабят. Армию они разделяют на пять частей, именно. «Авангард», располагающийся около какого-нибудь города вблизи татарских границ, вторую часть «Правое крыло», располагающееся у другого города, третью «Левое крыло», затем «Основную армию» и «Арьергард». Все части отделены одна от другой, но генералы обязаны при первом уведомлении явиться на соединение с главной армией. В армии нет другого командования — кроме сказанных генералов. Разве только все воинство, как кавалерия, так и пехота, подчинено капитанам, а лейтенантов, прапорщиков, трубачей и барабанщиков нет. У каждого генерала есть свое знамя, которое различается по изображенному на нем святому. Они освящены патриархом, как другие изображения святых. Два или три человека назначены его поддерживать. Кроме того, у каждого генерала есть свой собственный набат, как они называют, это такие медные барабаны, которые перевозят на лошади. У каждого их 10 или двенадцать, и столько же труп, и несколько габоев, которые звучат только тогда, когда они готовы вступить в сражение или в стычки, кроме одного из барабанов, который бьют, чтобы выступить в поход или садиться на коней. Порядок, которого они придерживаются, чтобы обнаружить врага в этих громадных татарских равнинах, таков. Существуют дороги, которые у них называются «Дорога императора», «Дорога крымского хана», «Дорога великого хана». Кроме того, на равнинах здесь и там рассеяно несколько дубов, удаленных на 8, 10 и до 40 верст друг от друга. Под большинством сказанных деревьев поставлены часовые, именно по два человека, каждый с подставной лошадью. Один из них караулит на вершине дерева, а другой пасет оседланных лошадей. Они сменяются каждые четыре дня. В том случае, если верхний увидит, что в воздух поднимается пыль, он должен спуститься, ничего не говоря, пока не сядет на лошадь, и во весь опор скакать ко второму дереву, издали кричая, делая знаки, что видел людей. Тот, кто стережет лошадей у второго дерева, садится на лошадь по команде того, кто, сидя на дереве, обнаруживает его еще издали, и сразу, как только услышит и различит, в какой стране он видел сказанную пыль, скачет на своей лошади во весь опор до следующего дерева, где происходит то же самое. И так из рук в руки до первой крепости, а оттуда до Москвы, говоря только, что видели людей, хотя во многих случаях это оказывается всего лишь буном диких лошадей или стадом каких-нибудь диких животных. Но если тот, кто остался на первом дереве, является и подтверждает сообщение, и также первый со второго дерева, тогда вооружаются, и собираются вышеназванные генералы и посылают разведать силы врага. Те же часовые, сойдя с дороги, по которой следует неприятель, рассеиваются тут и там, поджидая, что он пройдет, и выходят к его следу и приблизительно выясняют его силы по ширине дороги, проложенной им в траве, которая высотой больше лошади. Но это не луговая трава, а пустынная, так как русские поджигают ее каждую весну, как для того, чтобы татары в раннюю пору не имели пастбищ, так и для того, чтобы она росла выше. И если те явятся по любой из вышеназванных дорог, то их силы приблизительно распознают также по глубине протоптанной ими дороги. Также их приблизительно распознают по пыли, увидев, как она поднимается в воздух, поскольку они неохотно едут через траву, опасаясь загнать своих лошадей. И тогда сказанные часовые, по известным им секретным тропинкам, приносят известие об их силах, для сопротивления которым генералы отходят к рекам или лесам, чтобы затруднить их продвижение. Но татарин врак столь подвижный и проворный, что зная это, с двадцатью или тридцатью тысячами всадников, отвлечет армию, отправив в то же время некоторое число по другой дороге, опустошать страну, что они проделают с такой скоростью, что удар будет нанесен прежде, чем русская армия получит предупреждение. Они не обременяют себя иной добычей, кроме пленников. У них нет никакой поклажи, хотя у каждого из них есть одна или две переменные лошади, которые так хорошо выучены, что не доставляют им никаких затруднений а они столь проворны, что на рыси могут спрыгнуть с лошади и вскочить на другую. Из оружия у них только лук, стрелы и сабля. Они стреляют гораздо быстрее и вернее на скаку, чем иначе. Провизия, которую они берут с собой, — немного сушеного на солнце мяса, очень мелко нарезанного. Кроме того, они привязывают к корчаку седла длинную веревку. В конечном итоге сотни их всегда обратит в бегство 200 русских, если только это не будут лучшие воины. Русская пехота или аркебузиры, находясь на берегу реки или в лесу, заставит их убежать со всех ног, хотя в действительности их легче напугать, чем нанести какой-либо вред. Если случится, что отряд в 15 или 20 тысяч всадников начнет их преследовать, то на расстоянии пушечного выстрела не окажется их вместе и трех-четырех тысяч, а остальные будут походить скорее на привидения на ослах, чем на людей на лошадях. Таким образом, татары уходят, никогда не неся больших потерь, если только поджидая их возвращения, не перекроют проход через какой-нибудь лес или реку. Но это случается нечасто.